Мифы и легенды народов Сибири и Дальнего Востока. Ханты и Манси Ханты и Манси живут к востоку от Уральского хребта по обеи ее притокам. В научной литературе оба эти народа объединяются под общим названием «Обские Угры». Ханты и Мансийские языки – Вместе с венгерским составляют угорскую группу финно-угорских языков. Значение самоназвания народа ханты не установлено. Его пытались перевести как ханские люди, люди с реки Конды и другие. В революционной России хантов называли астиками, а манси — вагулами. Природа края, где живут обские угры, величественна и сурова. Свыше полугода на земле лежит двухметровый снеговой покров. Каждое лето реки, опертыши и их притоки разливаются, затопляя окрестности на несколько десятков километров. В лесах преобладают хвойные деревья, кедр, сосна, листеница. Обские угры издревле вели оседлый образ жизни, охотились и ловили рыбу. Похотники начинали лисовать с конца сентября, когда выпадал первый снег, а весной, когда вскрывались реки, люди переселялись со своих зимних жилищ на берега рек и озер в летние шалаши и до осени ловили рыбу и охотились на птиц. Оленей, обские угры, держали в небольшом количестве и использовали их только в качестве транспортного средства. Особые столбы для привязи оленей, установленные перед каждым домом, были характерной чертой хантыйских и мансийских селений. Эти столбы украшались бой, изображениями человеческих лиц, животных и птиц. Зимним жилищем у хантов и манси служили невысокие рубленные из бревен дома с очень пологой двускатной крышей. Вход в жилище у хантов ориентировался в сторону реки, у манси на юг. В углу справа или слева от входа располагался чувал, очаг сложенный из жердей, обмазанных глиной. Дрова в таком очаге устанавливались стаймя. Чувал, топившийся по-черному, служил и для отопления, и для освещения жилища, а летом для отпугивания комаров. Старинная одежда обских угров была очень живописной, с обилием вышивки, бисерных украшений, нашивных оловянных бляшек. Такие бляшки хантыйские, мансийские женщины сами отливали в формочках из мягкого камня или сосновой коры. И мужчины, и женщины носили длинные волосы. мужчин разделяли их на прямой пробор и связывали в два пучка, обвитые цветными шнурами. Женщины заплетали две косы. Косы соединялись за спиной медной цепочкой, украшенной всевозможными подвесками и бубенцами. Такая цепочка не позволяла косам свешиваться вперед и мешать при работе. Мифология обских угров сложна и богата. Вселенная по их представлениям делится на три самостоятельных мира. Верхнее небо, среднее землю и нижнее подземное царство. Верховным божеством и ханты, и манси почитали Нумиторума, его имя означает «верхний бог». Нуми Торум предстает в облике величественного старца в золотой одежде, обитающего в великолепном небесном дворце. Верхний бог наблюдает за всем, что творится в мире, через особое отверстие. Через это же отверстие на железной цепи он спускает на землю своих посланцев или поднимает на небо земных героев. Нуми Торум — бог-творец. По его приказу Гагара принесла со дна мирового океана кусочек земли, превратившийся в земную твердь. Он создал людей и животных, научил людей добывать себе пропитание, установил моральные нормы и правила общежития. В создании людей Нумитурому помогал его брат Куль-Отыр, который попытался сделать их из лиственничных стволов, Но вместо людей у него получились злобные великаны Менквы, а настоящих людей создал сам Нумиторум из стальника обмазанного глины Кулио-тыр ушел под землю и стал владыкой подземного царства. Оттуда, через особые выходы, он посылает на землю духов болезней. Но богиня Мых-Ими, живущие в земле, затыкает эти выходы большими котлами и тем самым преграждает путь духом болезни. Котлы приносят в жертву доброй Мых-Ими люди, закапывая их в землю. Богиней-подательницей жизни у хантов почиталась Пугус, покровительный сраженец и детей в первые месяцы их жизни. По хантыйским поверьям, кажущийся бессмысленным млепит младенцев, на самом деле их разговор с пугус. У Номи Торума много детей. Особым почитанием у обских угров пользовался его младший седьмой сын, которого ханты называют Мир Севитихо, а Манси — Мир хум что означает «господин, смотрящий за мир» в некоторых мифах упоминается отец нуми торума нумикурыс у хантов или коро торум у манси в незапамятные времена передавший свою власть сыну и удалившийся на покой на верхнее небо и верхние и нижние миры в представлении обских угров состоят из нескольких ярусов так в верхнем мире есть сосновое болото середины неба хребет березовой коры середины неба и море середины неба, а в нижнем — мир вышиной с хорей, хорей — тонкий шест, которым погоняют ездовых оленей, и мир вышиной с хвост. Кроме богов, обские угры почитали многочисленных духов, хозяев стихий — вонт лунг — дух леса, иенк лунг — дух воды и так далее. К древним мифам ханты и манси относились как к священным сказаниям. Исполнялись они в торжественной обстановке, сказитель облачался в нарядную одежду, перед ним выкладывались священные предметы. Слово воспринималось хантами как могучая магическая сила. Традиционная формула, с которой герой хантыйского фольклора обращается к пришельцу «Кто тебя напел суда? Кто насказал суда?» В древности обские угры и ханты, и манси делились на два больших родовых объединения – фратрии – пор и мось. Предками этих фратрии считались загадочные люди – пор и люди – мось, хотя людьми их можно назвать лишь условно. Пор и мось – совершенно особые мифические существа, природа которых не совсем ясна. Они могут представать и в антропоморфном, человекообразном, и в зооморфном облике. Причем переход из одного облика в другой может происходить без всяких видимых причин. Постоянными персонажами фольклора обских угров являются женщина – пор и женщина – мось, порне и мосьне, но встречаются также мужчина – мось и сестры – пор. Женщина-пор и женщина-мось обычно противопоставляются друг другу, причем пор обычно является отрицательным персонажем, а мось — положительным. В одном из мансийских мифов женщина-пор и женщина-мось обсуждают существующий миропорядок. Женщина-пор говорит, что на земле живет слишком много людей, и скоро совсем плохо станет, тайги мало будет, воды мало будет, что-то есть люди будут и предлагает уменьшить количество людей. Но женщина-мось возражает, «Зачем так делать? Пусть все живут. Я сделаю так, что реки маслом течь будут, будет что поесть». На что женщина пор отвечает, «Ха-ха-ха, как так масло вместо воды? А где рыбы будут жить? Как пароходы будут плавать? Пусть люди умирают, тогда на всех воды хватит». Собиратель, который записал этот экологический миф в 70-х годах XX -го века, приводит комментарий рассказчика «Порная, правильно сказала, порная, хоть и злая, но умная». Обские угры, ханты и манси очень близки друг другу по культуре, образу жизни, верованиям. Многие мифы являются общими и для хантов, и для манси. Однако, по мнению венгерских исследователей, Хантыйские мифы сохранили более архаичную форму, в них бушуют суровые древнесибирские ветры, тогда к в мансийских ощущается легкий европейский ветерок. Дочь медведицы. Хантыйское сказание. В незапамятные времена посреди дремучего леса жила в одинокой избушке маленькая мось, приносящая счастье. Однажды весной... Вынесла маленькая мось из избушки свою зимнюю шубу, повесила ее на дерево, чтобы прогреяла шубу весенним солнцем, чтобы обвеяла весенним ветром. Вечером вышла, хотела шубу убрать, смотрит, а шубы нет. Горько заплакала маленькая мось. Ах, моя любимая шуба, нет другой такой на свете. Я обошла в ней всю землю, созданную Нумиторумом. Она ничуть не истерлась, нигде не порвалась. Долго плакала Мось, а потом сказала, «Я не знаю, кто унес мою шубу, косма-то или зверь, крыла-то или птица, но я пойду и отыщу ее, даже если это будет стоить мне жизнь Повязала она голову платком, обула крепкие няра, и пустилась в путь. Няра — обувь из лосиной ликонской кожи, мехом наружу. Шла она, шла — Зашла в далекие незнаемые земли, куда ни зверь не забредает, ни птица не залетает. Выбилась бедная мось из сил, села на землю, сидит и думает, «Если не умерла я сегодня, то уж верно завтра». Вдруг видит, вьется вдали дымок, топится чувал в чьем-то жилище. Пошла мось на этот дымок, вышла к большому хорошему дому. Открыла ей дверь приветливая хозяйка, пригласила маленькую Мося отдохнуть, накормила, напоила чаем, потом стала расспрашивать. Рассказала Мося о своей беде. Задумалась хозяйка, потом говорит, — Скоро должен вернуться мой муж. Он по всему миру ходит, все видит, обо всем знает, что-нибудь тебе да посоветует. Стали они ждать. Вскоре... Вошел в дом невиданный зверь, косматый и клыкастый, закрыла мось со страху глаза, а когда открыла, увидела, висит звериная шкура на крюке, а вместо зверя стоит статный человек, муж доброй хозяйки. Посмотрел он на маленькую мось с глубокой печалью и сказал, «Бедная мось, приносящая счастье! Зачем пришла ты в эту землю, куда не забредают звери?» и не залетают птицы, где обитают лишь духи. Поведала ему мось, что ищет пропавшую шубу, и сказала, если не найду ее, то не будет мне в жизни ни покоя, ни радости. Говорит тогда муж доброй хозяйки, на далеком берегу, там, где светловодная обь впадает в студенное море, растет дерево высотою до самого неба, На вершине его стоит дом, и в том доме на балке висит твоя шуба. Обрадовалась маленькая мось и говорит, «Я сейчас же пойду вдоль Аби на берег Студенного моря и заберу свою шубу». Но муж добрый хозяйки сказал, «Не так-то просто это сделать. У корней в дереве сидят свирепые псы, никого не мимо себя не пропускают, но я дам тебе шкурку летней белки». Накинь ее на себя и проскользни мимо псов. Взберись на дерево, возьми свою шубу и поскорее спускайся назад. Только когда будешь спускаться, не думай. Вот, я нашла свою шубу. И если так подумаешь, псы услышат твои мысли и разорвут тебя на куски. Взяла мой шкурку летней белки, поблагодарила хозяина и хозяйку и пошла вниз по течению оби. Шла, шла... Вышла на берег студеного моря, к дереву высотой до самого неба, Увидала дом на его вершине и свирепых псов у его корней. Накинула мось на себя шкурку летней белки, Одним прыжком пронеслась мимо свирепых псов, Забралась на дерево, забежала в дом, Сняла с балки свою шубу и спустилась вниз. Но едва ступила на землю, не удержалась и подумала, «Наконец-то я нашла свою шубу!» Тут же набросились на нее свирепые псы и разорвали бедную мось на куски. Умерла маленькая мось, приносящая счастье. Ее душа выскользнула из тела, и невидимая полетела прочь от страшного места. Пролетая мимо дома доброй хозяйки, чуть слышно стукнула в дверь. Заплакала добрая хозяйка. Умерла бедная мось, приносящая счастье. А душа, маленькая мось, прилетела в свою одинокую избушку, забралась в теплую постель, спряталась под мягкими шкурами. Но нет покоя душе бедной мось. Покинула она свою избушку и отправилась скитаться по земле, и, наконец, ушла под землю. Наступила новая весна, солнце прогрело землю, и душа, маленькая мось, приносящая счастье, проросла тонкой блинкой шла мимо медведица и съела былинку. Прошло время, и родились у медведицы трое, двое медвежат и человеческое дитя, хантыйская девочка. Так вернулась на землю душа маленькая, мость, приносящая счастье. Все лето растила медведица сыновей и дочку, К осени стали медвежата взрослыми медведями, а хантыйская девочка с душой маленькой мось красивой девушкой. И вот однажды сказал ей медведица, «Моя хантыйская девушка, небо мне посланная дочка, близко время нашей разлуки. Мое сердце чует, скоро придут сюда люди, охотники ханты, они убьют меня и твоих братьев, а ты уйдешь в хантыйское селение». Заплакала хантыйская девушка с душой маленькой мось. «Я не хочу к хантам, лучше я умру вместе с вами». Но мудрая медведица сказала, «Великий Нумиторум определил наши судьбы, и мы должны быть покорны его воле. Мы умрем, а ты будешь жить долго и счастливо. Только выполни мою последнюю просьбу. Когда нас убьют и съедят наше мясо, собери наши острые когти» и унеси их в сихое место, где не наступит на них ничья нога. Не забудь сделать это, хоть и будешь сильно плакать по нам. Если ты исполнишь мою просьбу, наши души смогут подняться на небо и будут жить там так же счастливо, как ты будешь жить на земле». Прошло немного времени, и в лесу послышался лай собак и голоса людей. Охотники ханты принесли с собой большое бревно и втолкнули его в берлогу, С ревом бросилась медведица на бревно. Охотники вытащили ее наружу и убили. Потом убили обоих медвежат. Горестно закричала девушка с душой маленькой Мось. Охотники услышали ее голос и сказали, — Там человек! Самый молодой из охотников хантов забрался в берлогу и вывел оттуда плачущую девушку. Пока охотники укладывали на нарту убитую медведицу и медвежат, Девушка стояла, повернувшись спиной, чтобы не смотреть. А когда ее хотели усадить на ту же нарту, сказала, «Я не поеду на нарте моей матери и братьев». Тогда молодой охотник посадил ее рядом с собой, слева, как сажают жену. Радостно встретили ханты своих охотников, вернувшихся с богатой добычей. Медвежье мясо сварили, и все селение собралось на пир. Девушка... С душой маленькая мось сидела вместе со всеми, но не ела, а только плакала. Она приметила, куда бросили острые медвежьи когти, и когда стемнело, улучила минуту и стала их собирать. Вдруг издали послышался ей печальный голос матери-медведицы. «О, горе, хантыйская девушка, небо мне посланная дочка, не исполнила моей просьбы». Верно, понравился ей хантыйский мужчина, и она забыла про мать и братьев. Девушка воскликнула сквозь слезы. О, моя матушка, взрастившая и меня! Хоть и понравился мне хантыйский мужчина, но тебя и братьев я никогда не забуду. Она отнесла медвежьи когти в тенистый лес на берег тихой речки, бережно уложила их на мягкую траву и вскоре снова услышала голос своей матери-медведицы, исполненной великой радости Мать-медведица говорила, — Спасибо тебе, моя хантыйская девушка, небо мне посланная дочка. Посмотри скорее на звезды. Сейчас среди них зажгутся семь новых. Это будет мой дом, и в нем будут жить наши возрожденные души. Когда высохнут твои слезы, и ты вернешься к людям, расскажи им об этом, и пусть они называют эти семь звезд дом-медведица. А еще скажи, чтобы отныне, добыв на охоте медведя, люди пели в его честь священные песни и исполняли священные пляски и бережно сохраняли его когти, чтобы он мог подняться на небо и поселиться в доме медведицы. Девушка посмотрела на небо и увидела, как загорелись в вышине семь новых приветливо мерцающих звезд. Она осушила свои слезы и пошла в хантыйское селение, чтобы поведать людям волю своей матери-медведицы. Люди запомнили ее слова и всегда их исполняли. Вскоре девушка с душою маленькой мось, приносящей счастье, вышла замуж за молодого охотника, и у них родилось много детей. С тех пор хантыйским людям во всем была удача, Лесная дичь сама бежала навстречу охотникам, а у рыболовов после хорошего улова бывал еще лучший. Мось-не, о которой говорилось в обводной статье, и ханты, и манси считали приносящей счастье Один из самых популярных мифов рассказывает о смерти Мось-не, ее новом рождении, от медведицы. В своей первой жизни мой сне обитает в дремучем лесу в одинокой избушке, это распространенный мифологический символ иного мира. Во второй раз мой сне рождается уже на земле, в человеческом облике и, вступив в брак с человеком, становится прародительницей фратрии. В этом мифе рассказывается также об установлении медвежьего праздника, важного элемента культуры многих охотничьих народов. Древние охотники воспринимали промысловые животные не как жертву, а как добровольного участника закономерного двустороннего процесса. Удача в охоте зависела от благорасположения зверя и охотника друг к другу. Неуважение, а тем паче жестокость по отношению к зверю могли навлечь страшное несчастье на весь человеческий род. Этот мотив часто встречается в мифах охотничьих народов. Охотник при помощи особых ритуалов должен был обеспечить убитому зверю возрождение, из этих ритуалов и складывался известный многим народам Сибири медвежий праздник. Медвежий праздник состоял из ритуальных песен, плясок, драматических представлений. Часть песен исполнялась от лица самого медведя. В одной из них медведь, довольный оказанными ему почестями, говорит мальчику, будущему охотнику, «Твоя мать в честь меня плясала, со звенящим серебром в честь меня плясала, в суконном кафтане, пушистом, как величий мех, она для меня плясала, в обуви, украшенной бисером, подобно коготкам белки, она для меня плясала». В рубашке с изображением птиц она для меня плясала, в платке из украшенным изображениями лесных птиц она для меня плясала. Семь звезд, в которые в мифе превращается медведица с медвежатами, предположительно созвездие малой медведицы. Мифологическое значение шубы маленькой мось неясно. Священное сказание о мир Севитихо владыки наблюдающим за всем миром. Хантыйское сказание. Седьмой. Младший сын великого бога Нумиторума, Мирсавитихо, владыка, наблюдающий за всем миром, спустился с неба и стал жить на земле, сотворенной его отцом. Была у Мирсавитихо жена, прекрасная, как белая гусыня. Родила она дочь И сказала мужу, — Муж мой, мир Севи-тихо, владыка, наблюдающий за всем миром. Вот подрастет наша дочь и станет невестой. Какой-нибудь богатырь из дальних краев захочет взять ее в жены, а нам нечего дать ей в приданые. Если приедут за ней сватые зимой, придется посадить ее в пустые сани. Если приплывут летом, придется посадить ее в пустую лодку. Не будет ли нам тогда стыдно? Подумал Мирсеви Тихо и решил, что жена права. Накупил бы без счета дорогих мехов и разноцветных тканей. Развесила их жена на шести жердях из ели, на шести жердях из листиницы. Хорошее получилось приданное для дочки. Вот подросла дочь, стала невестой. Да только явились они не сваты, а посланцы смерти приплыли на берестяной ладье из холодного края, со стороны темноводного Северного моря, метнули в девушку стрелу с наконечником меньше древесного листа, меньше рыбьей чешуйки, и умерла дочь Мирсеви Тихо, владыки, наблюдающего за всем миром. Положили ей богатые приданные и дорогие меха разноцветные ткани в могилу. Плачут отец с матерью зимними днями, горюют летними днями. Много дней прошло. Однажды, говорит жена, мир, Сэви Тихо, муж мой, владыка, наблюдающий за всем миром, сколько бы мы ни плакали, как бы ни горевали, наша дочь не вернется. Может быть, нам суждено прожить еще долго, а ты перестал ходить на охоту, перестал ловить рыбу, наши запасы скоро закончатся, что мы тогда будем есть? Отвечает мир, Сэви Тихо, Ты права, нельзя печалиться вечно, надо добывать себе пропитание. Накуплю-ка я разных товаров и поеду торговать в далекие края. Вот и накупил он двое саней товаров, запряг в сани коней и стал прощаться с женой. Сто раз обменялись они поцелуями в нос, сто раз поцеловали друг друга в ухо. Пустился мир советихов в путь». Едет владыка, наблюдающий за всем миром вдоль многоводной аби. Заехал в далекий край, куда не добираются даже лоси, где впадает светлая обь в темноводное северное море. Летние утра здесь, как осенний вечер, летний вечер, как зимняя ночь. Думает владыка, наблюдающий за всем миром, куда завела меня дорога? Вернулся ли я назад, или суждено мне здесь погибнуть? Вдруг едет ему навстречу оленью упряжка. Резво бегут олени, белые, как небесный лед. Погоняет их человек в парке, меховая одежда, белее снега. Остановился оленный человек возле Мирсэя Витихо и говорит. «Здравствуй, владыка, наблюдающий за всем миром. Кто напел, кто насказал тебя в наши края?» Отвечает владыка, наблюдающий за всем миром. «Я купец, приехал торговать дорогим товаром». Говорит человек в парке белее снега. «Покажи-ка, что у тебя за товар». Стал мир Сэви Тихо показывать цветные ткани и расписную посуду, серебряные украшения и шелковые ленты. Говорит оленный человек. «Дома у меня есть много шкур красного зверя». Много мехов черного зверя, отдашь за них свой товар, — отвечает Мир Сэви Тихо, — отдам. Поехал оленный человек вперед, Мир Сэви Тихо следом подъехали к дому с амбаром. Говорит оленный человек, Мир Сэви Тихо, — войди в мой дом, владыка, наблюдающий за всем миром, будь моим гостем. В доме встретили их старый отец оленного человека и молодая жена. Посмотрел на нее Мирсеви Тихо и див удался, как две капли воды похожа на, на его покойную дочь. Поздоровалась женщина с мужем, поздоровалась с гостем, стал собирать на стол, подала разной еды, вскипятила чаю. Сидит Мирсеви Тихо на почетном месте, да только не естся ему и не пьется, возьмет кусок и на жену хозяина смотрит. Выпьет глоток, глаз от нее отвести не может. Заметил это хозяин, усмехнулся, что ты все смотришь на мою жену. Или не признаешь? Это ведь твоя дочь, а я с тобой твой зять. Обнялись они все трое и на радостях заплакали. Остался мир с Эви Тихо погостить в доме зятя. Сколько прошло дней, сколько ночей, кто сосчитает? Однажды сказал мир с Эви Тихо, владыка, наблюдающий за всем миром, «Хорошо мне живется в вашем доме, но есть у меня своя земля, озаренная солнцем, освещенная луной, есть своя река, светловодная опь, есть у меня жена, данная мне Нуми и одна на всю жизнь, я хочу вернуться домой». А зять ему отвечает, «Кто попал в нашу землю, недоступную даже лосям, тот не возвращается назад». Однако Мирсеви Тихо сказал, «Я вернусь». Тяжело вздохнул зять и сказал, «Раз ты так решил, я дам тебе своих оленей. Может быть, они довезут тебя до твоего дома, а может быть, и не смогут». Тут заговорил старый отец зятя. Он сказал, «В нелегкий путь отправляешь ты сват. Мой сын даст тебе оленей, а я добрый совет. Будет за тобой погоня». Станут преследовать тебя здешние обитатели, духи смерти, чтобы уйти от них. Оборви на оленях вожжи, шесть вожжей оборви, но берегись оборвать седьмую. Вышел владыка, наблюдающий за всем миром из дому, увидел запряженных оленей. Спрашивает, а как же мои кони? Отвечают ему сват зять, о конях не тревожься, они будут на твоей земле раньше тебя. Дочь подарила ему на память шапку, опушенную мехом черного зверя. Простился Мирсеви Тихо с дочерью, зятем и сватом, сел на нарту и пустился в путь. Резво бегут олени, белые, как небесный лед. Вдруг слышит Мирсеви Тихо за спиной топот погони. Мчатся за ним духи смерти, воют страшными голосами. Будь проклят твой отец и все твои предки, кто побывал в мире мертвых, тому нет пути в мир живых. Все ближе и ближе погоня. Оборвал мир сэви тихо пару вожей, отстали злые духи. Дальше бегут олени. Снова послышался за спиною вой духов смерти. Оборвал мир Севи-Тихо вторую пару вождей, Ушел от второй погони. Вот уже посветлело впереди, Повеяло теплым ветром, Но мчится за мир Севи-Тихо третья погоня. Оборвал он третью пару вождей, А духи смерти не отстают, Вот-вот нагонит Хоть и помнил владыка, Наблюдающий за всем миром запрет старого свата, Да нарушил его, Оборвал седьмой вожью. И тут все исчезло из его глаз. Не стало ни неба, ни земли. Много времени прошло или мало, Очнулся мир Севи-тихо, Видит землю, освещенную солнцем, Озаренную луной. Да только солнце светит не по-земному, И луна не такая, как видится с земли. Олени стоят, уткнувшись носами в снег. Думает владыка, наблюдающий за всем миром, что толку оставаться на месте. Поеду вперед, а вось куда-нибудь приеду. Стал погонять олени, но олени сказали языком хантыйского человека. Ты оборвал седьмую вожью, ты разорвал силу наших ног, мы не можем больше бежать. Иди теперь пешком, отыщи семь берез, растущих от одного корня. Обойди вокруг них семь раз, а потом возвращайся сюда. Тогда наши ноги снова обретут свою силу. Отправился мир Севи Тихо, Искать семь берез, растущих от одного корня. Долго шел. Когда видел снег, вспоминал зиму. Когда потал под дождь, думал о лете. Наткнулся на трухлявый пень, пнул его ногой. И вдруг из-под пня выскочила старуха белая, как заячья шкурка, и закричала. — Будь проклят, твой отец и все твои предки! Ты разрушил трубу моего чувала! Говорит владыка, наблюдающий за всем миром, я не хотел причинить тебе зло. Как я мог догадаться, что это не трухлявый пень, а труба твоего чувала? Тогда старуха сказала. — Ну, коли ты не со злом пришел, будь моим гостем! Протиснулся Мирсеви Тихо через низенькую дверь и оказался в старухином доме. Так велик ее дом, что не видать стен, так высок, что не видать крыши, ходят по дому красные звери, в светлые дни, ходят черные звери, темные ночи. Усадила старуха Мирсеви Тихо за стол, накормила, напоила, стала расспрашивать, рассказал ей владыка наблюдающий за всем миром, что ищет он семь берез, растущих от одного корня. Старуха сказала, полдороги ты уже прошел, еще полдороги осталось, и указала ему, куда идти. Вот вышел мир с эвитихок семи березам, обошел вокруг них семь раз, потом отправился в обратный путь. Пришел туда, где оставил оленей, видит олени повеселели, сел он на нарту, и они побежали. Летят из-под оленей копытком есть снега величиною с черпак, куски льда величиною с чашу. Вот достиг мир сэви тихо своей земли, озаренный солнцем, освещенный луной, остановил оленей у дверей своего дома, спрыгнул с нарты и сказал «Спасибо вам, олени Белые, как небесный лед. Теперь возвращайтесь в свой край, К темноводному северному морю. Развернулись олени и побежали. Полетели из-под их копыт комья, Снега величиной щерпак Куски льда величиной чашку. А мир Севетихо, владыка, Наблюдающий за всем миром, вошел в свой дом. Сидит в его доме жена, и шьет парку из оленевого меха. Говорит Мирсави Тихо, — Здравствуй, жена! Но жена не подняла головы, не взглянула на мужа, продолжает работать. — Рассердился Мирсави Тихо, затопал ногами. Будь проклят твой отец и все твои предки! Долго ли меня не было, а ты уж обо мне забыла! Потерла жена ухо и сказала, — Звенит у меня в ухе... Верно, вспоминает мне кто-то из умерших. Понял Мирсеви тихо, что не видит и не слышит его жена. Повесив голову, вышел он из дома. Видит, стоят его кони. В санях полно дорогих мехов. Вспомнил тут Мирсеви тихо, что на нем шапка, опушенная мехом черного зверя, подаренная дочерью в царстве мертвых, Подумал владыка, наблюдающий за всем миром, «Может быть, из-за этой шапки не видит меня жена». Снял шапку и снова вошел в дом. Меньшее расстояние он прошел, большая жена пробежала. Обнялись они, сто раз поцеловали друг друга в нос, обменялись сотню поцелуев в ухо. Стал Нерсеви Тихо рассказывать, где он побывал и что он видел, Зажили они, как жили раньше, но недолго прожили на прежнем месте. Вскоре повелел владыки, наблюдающему за всем миром, Нумиторум, его великий отец, поселиться на берегу светловодной Аби, на священном мысу, где весенний глухарь роняет перо Обернулся мир сэйвитихо белым гусем. И воз на белой гусыни полетели они на священный мыс и поселились там в золотом доме. Ахантыйские люди стали приходить к ним и приносить часть своей охотничьей добычи, часть пойманной рыбы. Младший сын Нуметорума, один из популярнейших героев мифологии обских угров, имеет много имен. Его называют «золотой богатырь», «сын золотого света», «господин» и так далее. Наиболее полной его функцией отражает имя «господин, смотрящий за миром» — «мир сэвитихо» или «мир суснехум». Каждую ночь он объезжает мир на золотом коне с серебряными копытами, проверяя, все ли в мире в порядке. Он передает людям распоряжение своего отца — миторума и выслушивает просьбы людей, передаваемые через шаманов. Рядом с чумом шамана ставили четыре металлические тарелочки, чтобы конь-мир-савитихо мог встать на них копытами. Конь, как атрибут этого божества, не случайен. Еще до нашей эры в земли обских угров с юга пришли племена кочевников-коневодов, они слились с местным населением, и утратили коневодство. Существует гипотеза, что мир Севитихо изначально был божеством этих племен, родственным иранскому Митри, одним из эпитетов которого является озирающий всю землю. Выше приведенный миф рассказывает о мир Севитихо посреднике между верхним, средним и нижним мирами. Мир мертвых, по представлениям хантов, имел вполне реальную географическую привязку. Душа умершего уплывает вниз по Аби, к морю, где возле мыса Хом находятся отверстия, ведущие в Нижний мир. Старуха, белая как заячья шкурка, — это богиня земли Калатась, жена или сестра Нумиторума. Ее образ более подробно разработан в миф Заканчивается миф установление места святилище мирсовитихо как божества покровителя всех обских угров оно находилось близ усти тыша там обские угры приносили жертвы мирсовитихо в обращенных к нему ритуальных песнях его называют царь зданию весенней белки царь зданию осенней белки в сказках обских угров младший сын Но Меторума приобретает черты героя Плута и носит Ими Хиты у хантов и эквапырищ у Манси. Как появились Уральские горы. Мансийское сказание. Летели над морем две гагары. Нырнули в воду. Достались одна комочек земли. Пустили его плавать по воде. Начала земля расти. Сначала выросла величиной с подошву, так что можно было стоять на ней на одной ноге. Выросла еще. Стало довольно место, чтобы улечься во весь рост, и дальше растет. Вот ж можно поставить юрту. Пришла на землю сестра великого бога нумиторума податница жизни Йоли Торум-сянь. Спустилась с неба его дочь, сверху идущая крылатая кальм. Стали они жить на земле. Земля еще не велика, а кругом вода. Подует северный ветер, отнесет землю к югу. Подует южный, отнесет к северу. Сказала подательница жизни Йоли Торум-сянь. Неустойчива наша земля. Колышется под ногами. Когда появятся на ней люди, тяжело им будет ходить. Надо попросить великого Нуми пусть как-нибудь укрепить землю. Сверху идущая крылатая кальм полетела на небо, вошла в дом своего отца. — Великий Нумиторум сидел, правой щекой опираясь на посох. Спросил Нумиторум у дочери, — С какой речью пришла ты ко мне, какие принесла слова? Отвечает сверху идущая крылатая кальм. — О, отец мой, неустойчива наша земля! Трудно будет жить на ней людям, когда они появятся. Укрепи ее как-нибудь, чтобы не колыхалась она под ногами. Задумался Нумиторум. Думал так долго, что за это время успел свариться большой котел мороженой рыбы. Наконец сказал Нумиторум, «Я паяшу землю своим поясом». Спустил вниз свой пояс, украшенный тяжелыми медными пуговицами, опоясал землю по самой середине, а села земля под тяжестью пояса, неподвижно встала на воде. А там, где лег пояс великого Нумиторума, выросли Уральские горы. Миф о сотворении мира из кусочка земли, добытого со дна мирового океана, известен многим народам. Йоли-Торум-Сянь — богиня, покровительница рождений, крылатая кальм — вестница богов. Как родился Эквапырищ? Мансийская сказка Однажды сказала великому Нумиторуму его жена Калатись-Эква, — Плохой у нас с тобой дом, тесный, надо бы новый построить. Спрашивает Нумиторум, а из чего же мы его построим? Колотысь Эква подумала и отвечает — из костей. На земле живет много разных зверей, птиц и рыб. Кости у них прочные, белые, из них хороший дом получится. Нумиторум рассердился. — Что ты выдумала, жена? Если я уничтожу всех зверей, птиц и рыб, пустой станет земля но жена его не слушает. «Знай, — твердит свое, — стыдно великому богу жить в маленьком доме». В конце концов, Нумиторум сказал, — «Ладно, будь по-твоему». Велел он соболю собрать всех зверей, кулику всех птиц, щуки всех рыб. Собрались перед великим богом все звери, все птицы и рыбы, нет только одной мудрой совы. Стали ее ждать. Наконец прилетела Говорит Нумиторум, — слушайте меня, звери, птицы и рыбы. Решил я из ваших хостей построить себе новый дом. Как вы думаете, хорошее это решение или плохое? Все молчат, боятся спорить с великим богом. Только сова вместо ответа спросила, а как ты думаешь, кого на свете больше, мужчин или женщин? Удивился Нумиторум такому вопросу. — Конечно же, — говорит, — мужчин, а вот и нет, — говорит сова. — Если мужчина не своим умом живет, а делает то, что велит ему жена, то он не мужчина, а баба. Вот и выходит, что женщин больше, чем мужчин. Нахмурился Нумиторум, — говорит сове, — я своим умом живу и громко крикнул «Разбегайтесь, звери! Разлетайтесь, птицы! Уплывайте рыбы!» Отпустил всех по домам, потом надавал жене тумаков, приволок ее к дыре, что велась с неба на землю, и сбросил вниз. Стал жить один. Однажды пришла к нумитору моего сестра «Йоли Торумсянь» спрашивает. «А где ж твоя жена, моя невестка?» Ну, Миторум в ответ что-то буркнул. поняла сестра, что дело неладно. Увидала следы, ведущие к дыре, принесла лестницу и спустилась на землю. Смотрит, стоит высокая гора, а в горе железная дверь. Сняла ее Литорум сянь с пальца кольцо, бросила в железную дверь, отворилась дверь. Сидит внутри горы колоты секва, нянчит новорожденного сына. Йоли Торум сянь осталась с невесткой, стала помогать ей растить ребенка. А Нуми Торум пожил, пожил один и заскучал. Говорит великий бог, пойду-ка я поищу жену и назад приведу. Спустился на землю, увидел гору. Слышит, в горе две женщины разговаривают. Узнал голоса жены и сестры, стал стучаться в железную дверь. — Калатись Эква, — говорит заловки это мой муж, я, пожалуй, впущу его. Йоли Торум сянь, — отвечает, — не впускай, он ведь драться будет. Стучал-стучал Нуми Торум, не открывается дверь. Сел он под дверью и заплакал. — Калатись Эква, — говорит, — жалко его, — и впустил. — Увидал Нуми сына, обрадовался, — говорит жене, — я тебя простил, возвращайся назад. Задумала скалоты секва слушаться мужа или нет? Ай, Йоли Торумсянь, говорит, возвращайся, а я с твоим сыном здесь останусь. Его судьба расти на земле, мы с ним уйдем на светловодную опь, на рыбную опь и будем жить там. Это мифологическая сказка в сниженном варианте. Рассказывает о рождении седьмого сына Нумиторума. В сказках он носит имя Эквапырищ, что означает «сын женщины». Известно большое количество сказок об Эквапырище. Одни из них, как выше приведённое, имеют древнюю мифологическую основу, в других присутствуют более поздние мотивы. Ловкий плут Эквапырищ обманывает купца, папа и других. «Калатысеква» Жена Нумиторума почиталась как божество срединного земного мира. Ее имя означает «Мать Земли». Колотысь Эква определяла людские судьбы, отмеривала сроки жизни. Иногда ее отрождествляли Сьоли-Торум-Сянь. Ивыр. Мансийское сказание. Среди дремучих лесов жили люди племени Манси. В лесу промышляли звери, в реках ловили рыбу. Так вело с незапамятных времен. Но однажды появились в мансийских лесах враги. На бастроногих конях прискакали из южных степей. То было грозное войско хана Златоверхая Шапка. Стали ханские воины разорять мансийские селения забирать драгоценные меха, добытые мансийцами на охоте, угонять в плен молодых и сильных, убивать старых и малых. Жил в одном мансийском селении мальчик-подросток по имени Паламей. Раз пошел он в лес на охоту, а когда вернулся, нашел на месте родного селения черное пепелище. Среди убитых бродила белая собака с опаленной шерстью и протяжно вылок. Стоит Паламей, окаменев от горя. Вдруг кто-то тронул его за плечо. Обернулся поломей и увидел деда Петотку. Был дед Петотка самым старым в селении. Обрадовался ему поломей как родному. Спрашивает, дедушка, как ж ты жив остался? Отвечает Петотка. Я с утра по ягоды ходил. Без меня побывали здесь воины хана с доверха и шапка. Потом Петотка сказал. Они ушли, но могут вернуться. Нам надо уходить отсюда. Я знаю тайные тропы к дальним болотам. Укроемся там, чтобы враги нас не сыскали. Старая пятотка перса плечо поломея, и они побрели сквозь лесные дебри. Белая собака побежала следом. Шумит ветер в ветвях, раскачивает вершины деревьев. Вдруг сквозь шум ветра послышался детский плач. Висит на одинокой соснея берестяная паева, а в ней плачет новорожденный младенец. Паева — берестяной кузов с лямками, который носит за спиной. Сняли паломей и пятотка паеву с сосны, вынули ребенка, а что с ним делать, не знают. Тут подбежала к ним белая собака. Звали собаку Халь, что означает березка. Она недавно ощенилась, но щенки ее погибли в пожаре, и сосы Хали были полны молока. Собака облизала младенца и стала его кормить. Обрадовались Паломея и Питотка и решили взять ребенка с собой. Ими ему дали Ивр. долог был путь по лесным тропам. Наконец показалась тайная охотничья избушка. Дед Пятотка сказал, «Здесь будем жить». Так и поселились они среди глухих болот и стали жить, будто лесные звери. Ивыр растет быстрее, чем трава. Прошло несколько дней, а он уже ходит. Через неделю стал вместе с поломеем, охотиться в лесу на зайцев, а через месяц победил медведя. Однажды пропала халь, долго ее не было, А потом она вернулась и привела с собой большого рыжего пса. Дед Питотка сказал, — Это домашний пес. Значит, где-то неподалеку живут люди, надо послать им весть. Он срезал нарост со ствола лестницы и вырезал из него человечка, совсем как настоящего, только без глаз. Обернул человечка берестой и привязал псу на шею, потом сказал — Безглазый человек — знак беды. Люди увидят его и придут к нам на помощь. Убежал рыжий пес. А через три дня пришел с людьми. Были они тоже из племени Манси, жили по тем же обычаям, говорили на том же языке. Дед Питотка, поломей и Ивыр покинули лесную избушку и снова стали жить среди людей. Скоро Ивыр стал лучшим охотником во всей округе. Не боялся он ни зноя, ни стужи. В самые лютые морозы не надевал ни рукавиц, ни шапки. Не тонул в болоте, не вяз в буреломе, переходил реки по самому тонкому льду. Тугой его лук не знал промаха и никогда не возвращался Ивыр из леса без добычи ну вот прошел слух что хан Златоверхая шапка снова привел свое войско в мансийские леса и выр рассказал своим соплеменникам не бойтесь я защищу вас от жестокого хана он не стал дожидаться врагов а взял свой лук и пошел им навстречу видит и вырх Налетели ханские воины на одной из мансийских селений. стоны и плач стоит над селением, кровь мансий льется рекой. Закричал Ивыр громовым голосом, «Эй, почему, как разбойники, нападаете на мирных людей? Сразитесь-ка лучше со мной!» Увидали ханские воины, что стоит Ивыр один, засмеялись, вскинули свои тугие луки — за Засвистели в воздухе острые стрелы, и Ивыр от первой стрелы увернулся, от второй отмахнулся, остальные переловил руками и изломал в мелкие щепки. Кончились у ханских воинов стрелы, схватились они за копья. Ивыр выдернул из землевековую сосну и завертел ею над головой. Те, кто были поближе, попадали мертвыми, а остальные в страхе бежали вернулся и выр в свое селение и сказал живите спокойно не скоро теперь хан Златоверха и шапка снова решится напасть на манси старейшин народа посвящались и решили быть отныне и выру вождем сего племени манси уже долгое время жили мансицы на одном месте перебили в окрестных лесах звери выловили в реках рыбу Нечем стало кормиться. И вот однажды Ивыр сказал, — Надо искать новые места для жизни. Я пойду на разведку, а когда найду богатые угодья, то вернусь и отведу вас туда. Долго ходил Ивыр по лесам и урманам. Урман — хвойный лес на болоте. Наконец нашел благодатное место. Были там светлые дали и густые леса, зелёные холмы и полноводные реки. В лесах бесчёт у зверя, в реках в досталь рыбы. Начал Ивыр строить селень. В одиночку валит вековые кедры, таскает брёвна в три обхвата, вяжет крепкие срубы. Работает от зари до зари, а ночью спит, как убитый. Но однажды проснулся Ивыр среди ночи от того, что услышал негромкую песню. Как серебристый ручеек журчал нежный голос, а слова песни были такие. «О, земной человек, будь со мной, человек, полюби ты меня, обними ты меня, потому и пришла, что тебя я люблю». «Кто ты?» — спросил Ивыр. И голос ответил. «Я ведь сам, дочь воды». «Где же ты ведь сам?» — спросил Ивыр. «Я слышу твой голос, но не вижу тебя». «Я везде, где есть вода», — ответил овецам, «в речных струях и каплях дождя, в ночной рассе и утреннем тумане. У меня есть голос, но я невидим». Тут почувствовал и выр, как прильнула к его груди речная прохлада. С той поры каждую ночь приходила к нему нежная овецам, и, казалось, так будет всегда. Но всему на свете бывает конец». Однажды ведь с великой печалью сказала, «Любимый, пришла, пора нам расстаться. Скоро ты приведешь в этот край людей, И не станет здесь милой для меня тишины. А потом обмелеют реки, Высхнут родники, зацветут озера, Как бывает везде, где поселятся люди, А для нас, дочерей воды, это смерть. Я пришла проститься с тобой, Нынче мои сестры я... Уходим туда, где не тронут лес, где полноводные реки не живет тишина. Но я вечно буду помнить тебя, вечно буду плакать в разлуке. Протянул я вырк возлюбленной руки, позвал нежную виспам по имени, но она не откликнулась, ее уже не было рядом. Вместе и с виспам ушла и жизнь, и выры радость. Дни и ночи, — тосковал он по возлюбленной, — дни и ночи снедала его печаль. Но прошло время, и вспомнил Ивыр, что манси ждут своего вождя. Он пустился в обратный путь и вскоре предстал перед своим народом. Ивыр сказал, — Я нашел новое место для жизни и построил там жилище. Мы откачуем туда по зимнему первопутку. А нежная виспам все дальше уходила с своими сестрами. Душа ее рвалась назад, туда, где остался ее возлюбленный, то и дело останавливалось она и плакала, и там, где падали ее слезы, появлялись лесные озера. Наступила зима, болота подмерзли, и по ним уже можно было пройти, не боясь увязнуть в трясине, — Манси покинули свои жилища и пошли за Ивыром. Идут люди сквозь лесную чищобу, пробираются через глухие болота, потревожа они лесных духов. Взметнулся над болотом темный туман, тучи закружились над болотами всякие болотные духи и нечисть, ластен болот разимнул свою огромную пасть протянул из замерзлой кочки скользкие лапы ухватил одного из манси и утащил в черную тесину страхи остановились манси Но Ивыр запел воинственную песню «Всюду-всюду злые духи, В небе, в водах и на суши, Всюду их глаза и уши, Всюду их тела и души, Что же делать добрым людям? Не бояться, не пугаться, За тугие луки браться, Смело с нечестью сражаться». Ступили манси в бой с нечистой силой, Мечут люди в нечистую силу острые стрелы, Швыряет нечистые силы в людей тяжелые камни и мерзлую землю. Поднялся из болота самые грозные и злобные духов. Комполен, огромный, покрытый косматой шестью. Одна нога у него лосиная, вместо другой ствол суковатой ели. Заревел Комполен и бросился на наивырок. Схватились они не на жизнь, а на смерть. Качается под их ногами земля. Падают кругом вековые деревья равные силы. Ни один не может одолеть другого. Но вот и выразловчился. И выдернул у комполена его деревянную ногу. Размахнулся и швырнул ее подальше в болот. Закачался компален на одной ноге и прыгнул в трясину, отыскивая свою деревяшку. Оманси продолжали свой путь. Наконец добрались они до благодатного края, где их ждали их построенные выром жилище. В тот день мужчины ушли на охоту и вернулись богатой добычей, женщины сварили мясо, и манси устроили пир. Радовались люди обретению нового места, радовались удачной охоте и славили своего вождя, отважного и мудрого ивыра. Ивыр сидел вместе со всеми, слушал веселые речи, ел горячее мясо, но ему уже было известно, что он совершил в этом мире все, что должен был совершить, испытал все, что должен был испытать, и жизнь его на исходе. Еще горел праздничный костер, а душа Ивыра светлым облачком отлетела от его уст и поднялась к небу. Великий бог Нумиторум вышел навстречу и с почетом принял душу славного героя. В старину манси делились на отдельные племена, и каждое племя имело своего вождя. и Ивыр легендарный персонаж, но в сказаниях о нем нашли отражение и вполне реальные исторические события. Хан «Золотоверхая шапка» — это собирательный образ хана Золотой Орды, совершавших набеги на земли хантов и манси. Поэт Анатолий Приловский, сделавший стихотворное переложение сказаний об Ивырии на русский язык, указывает в подзаголовке, что им использовались фольклорные записи Анны Коньковой. Анна Конькова — известная мансийская сразительница, учительница начальных классов, перенявшие традицию от своей бабушки. Априловский так описывает свое посещение сказительницы. Нас встретила невысокая седая женщина, уже ветхая от прожитых лет, но с добрыми веселыми глазами, сухонькая старушка, сохранившая молодую грацию движений. А заговорила, полила с мансийской речь перемешку с русской. Стихотворные тексты, напевы, лирические песенки, повествовательная эпика. Стены, тесные избёнки будто раздвинулись, впустили окружающий мир. Зашумела вокруг вековая тайга, задышала в лицо вьюга лет. Вплотную приблизилась минувшая история, заговорила память народная. Эпос.